Глава т р е Новости. Меня разбудил громкий хлопок. Обычно городские жители не особо активно реагировали на подобное. Ведь это мог быть салют, лопнувшая покрышка, хотя в этом мире их нет, или еще что-то типа того. Но на этот раз звук был действительно мощный. «Олеся, включи новостную ленту онлайн», — попросил я виртуальную помощницу, пытаясь унять нехорошее предчувствие. «Сейчас сделаю. Вам по миру, Российской империи или Петербургу». «Городскую». Ловко спрыгнув с кровати, я подошел к окну. На горизонте полыхало зарево огромного пожара. Тем временем Алися вывела последние новости. На озерках открывается новый современный парк развлечений. Конь-трубач сбежал из цирка. Свидетели видели его бегущим по набережной. На пересечении Невского и Литейного банда подростков отобрала ранговую пыль у молодой графини Полынской. Ведется розыск. И ничего про взрыв или пожар. Олесь, сможешь ориентировочно сказать, что именно там горит? Слишком далеко, — ответила виртуальная помощница. Очень много вариантов. Да уж, понятно, что ничего не понятно. Хотел было уже выйти из дома, чтобы разузнать о происходящем, но потом задался вопросом. А ч о это я вообще так волнуюсь по этому поводу? Разумнее будет сейчас лечь спать, ну а утром спокойно почитать новости. Наверняка там будет всё подробно расписано. н у и утром, как ни странно, никакой информации не поступило. И это было очень странно, ведь взрыв был действительно внушительный, а в новостных сводках не было ни единого упоминания по этому поводу. «Все проснулись от ночного взрыва», — спросил я, когда мы собрались за завтраком. «Да?» — задумчиво ответила Минами. «Сегодня ей предстояло поговорить со своим кавалером по поводу грядущей разлуки, поэтому сестренка была малость не в своей тарелке». «Я тоже подскочила», — подтвердила Райли. Оказалось, что только Ханака ничего не слышала, так как на ночь вставляла беруши. Но при этом никто понятия не имел, что именно там произошло. Никто, кроме Калаврата. «Господин, у меня есть знакомый, который живет неподалеку от того места». «Так он говорит...» Дворецкий мотнул головой, посматривая на камеры, откуда велась съемка. «Что взрыв произошел в особняке б е с т у ж е в а р ю м и н а «Канцлера!» — хором переспросили девушки. «Да. Более того, взрывная волна была такой силы, что в доме моего знакомого повыбивала все стекла». «Тогда почему в новостях ничего нет?» Калаврат пожал плечами. и н о а чего тут удивительного? Второй человек в Империи вряд ли захочет, чтобы происшествие в его особняке стало известно всем подряд». «Я же понимал, что информацию все равно сольют. Просто сделают это немного позже. Подозреваю, что уже сейчас на определенных формах можно было бы найти правдоподобные версии произошедшего. Только вот я не собирался их искать. Своих головников достаточно». «Да и какое мне дело до канцлера?» «Верно, никакого. Сейчас надо думать о переезде в Мали, концертной деятельности в фиктивном романе Касуми, который поддерживался за счет каких-то совсем безумных слухов, запускаемых Хиро Накамурой. А еще был Артем, семья которого находилась у меня в вассалитете. С ним тоже надо было обговорить дальнейшие действия. Все это надо было решить в самое ближайшее время». Но сперва мне хотелось поговорить со Светой. Она — одна из немногих людей, с кем можно было посоветоваться. А поэтому пора было двигать в академию. Спустя какое-то время, когда мы летели в учебное заведение, никакой информации так и не поступило. Разве что на одном из форумов осторожно заявили, что взрыв произошел в особняке какого-то важного человека. И, естественно, большая часть людей радовалась этому. «За сколько, по-твоему, я могу освоить технику крыльев?» Джонс задумалась. «У меня на это ушло несколько лет, но ты у нас парень способный, так что, думаю, за годик освоишь, в лучшем случае». «Неужели это так сложно?» «В создании крыльев нет ничего сложного. Выучишь теорию, начнёшь практиковаться, и всё получится. Думаю, уже через пару занятий появятся какие-то результаты. Только вот начинать надо с малого». «В смысле?» «Ну, смотри». «Взлетишь ты, и что дальше? Считаешь это так просто? Птицы с самого рождения этому учатся!» — усмехнулась Райли. «Тебе надо будет научиться чувствовать полет на интуитивном уровне. Взлеты, пикирование, моментальные смены направления и синхронизация с применяемыми техниками. Тут больше шансов разбиться при первой же попытке использовать крылья во время боя. Иными словами, нужно много тренировок. Очень много». И даже после долгих лет практики далеко не у всех удается почувствовать себя в небе, как на земле. Поэтому эта техника и считается одной из самых сложных. А с чего вы тогда решили, что у меня получится? Ну, во-первых, мы с тобой нейтральщики, а именно у этого класса получается наиболее эффективно использовать крылья. Уж сама не знаю почему. Во-вторых, раз получилось у меня, то велик шанс, что выйдет у тебя. Одни гены, знаешь ли». Какое-то время мы летели молча. У меня вопросов больше не было, а Райли углубилась в переписку с Лёхой. й а надо бы и насчёт этого поговорить. Только вот, даже несмотря на то, что Лена лично предложила мне уезжать из страны, я не был уверен, что об этом можно так спокойно распространяться. Неделя у меня точно есть, поэтому пока что подождём». В Академии все говорили об этом таинственном взрыве и последующем пожаре. Кто-то считал, что террористы добрались до секретных лабораторий. Другие же принимали произошедшее за разборки между дворянскими домами. Лично я больше склонялся к первой теории. По крайней мере, это объясняло молчание СМИ по этому поводу. «Ладно, предполагаю, что Шуйская знает немного больше остальных, а я все равно собирался к ней зайти». «Доброго утра, Клавдия Семеновна!» — поздоровался я с секретаршей. «Светлана Федоровна у себя?» Старушка замялась и как-то странно на меня посмотрела. «Здравствуй, Ярослав. Госпожи Шуйской сегодня нет». А вот это было очень необычно. Сколько себя помню, Света появлялась в Академии раньше остальных, а вот уходила, с а м о й п о с л е д н е й Многие даже считали, что она попросту тут живет. «У директора все хорошо?» Клавдия Семеновна тихонько закашлялась. «Ярослав, ступай на занятия. Когда госпожа Шуйская выйдет на связь, я передам, что ты заходил». «А, ну ладно». Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. Сначала этот взрыв и последующая информационная тишина. Следом отсутствие директрисы на месте. И почему у меня ощущение, что эти события как-то связаны?» А вот, показавшись из кабинета, я нос к носу столкнулся с Катей. Девушка выглядела разбитой и какой-то потерянной. «Мне сказали, что ты пошел сюда». Она взяла меня за руку и потянула за собой. «Пойдем, нам надо ехать». «Куда?» «Сам все увидишь. Меня попросили тебя п р и в е с т и Мы с Катей стояли напротив палаты, в которой сейчас находилась ее мама. Каждый сантиметр тела был покрыт целительской пылью, а к рукам подключены странные трубки, проведенные к стенным панелям. «Мне не говорят, что случилось, но подозреваю, это как-то связано с тем заревом, которое все видели ночью», тихо произнесла младшая Шуйская. «Огнем поражено практически все тело. Некоторые внутренние органы порваны или работают с трудом. Врачи говорят, что если бы мама не была высококлассным специалистом в области целительской пыли...» она бы погибла на месте. А так, всего за несколько мгновений до этого происшествия у неё получилось активировать лечебные техники с самого высокого уровня. Да и после повезло, что её очень быстро нашли и оказали необходимую помощь. Я не мог оторвать взгляда от больничной койки, на которой лежала Света. Привык к тому, что эта девушка всегда была в моей жизни и сейчас не очень представлял, что это может закончиться. К тому же, мне пока было совсем непонятно, как именно это вышло. Все-таки б е л о е Бестия б ы л о одним из сильнейших воинов в Империи. Да что за хрень произошла в особняке канцлера? В этот момент к нам подошел высокий брюнет в белом халате и с планшетом в руках. В этом мире было достаточно сложно определить, кому сколько лет. Но вот тут я был практически уверен, что говорю с человеком в возрасте. Наверное, взгляд как-то отличался. «Екатерина, рад тебя видеть!» «Кирилл Сергеевич!» Шуйская бросилась на шею мужчине и заплакала. «С ней все будет хорошо. Скажите мне правду!» «Тише, тише!» Он как-то паотически гладил девушку по голове. Светлана выкарабкается, а уже через пару месяцев она полностью вернется в форму. «Скажите спасибо Арсению Константиновичу. Если бы он не прислал за мной свою помощницу, все могло бы закончиться намного плачевнее». Мужчина посмотрел на меня. «Вы есть тот самый барон Воронов?» «Не знаю насчет того самого, но да», — на автомате сказал я. Света просила привести ее в чувство, когда вы появитесь. «Ну как?» «Не беспокойтесь, у нас есть свои способы. У вас будет всего несколько минут, так что постарайтесь уложиться в это время. После ей будет необходим долгий отдых». Мы направились в палату, а вот Катя села на скамеечку и закрыла лицо руками. Нельзя будет оставлять ее сегодня в одиночестве. Мне пришлось подождать несколько минут, пока свету приводили в чувство. Когда она, наконец, открыла глаза, врач оставил нас наедине. «Думаю, после увиденного мне будет немного труднее тебя соблазнить и склонить к женитьбе», тихо проговорила директриса. Я улыбнулся. раз ш у т и ш ь значит все не так плохо я сел рядом и аккуратно взял ее за руку из за налипшей белоснежной пыли она не могла чувствовать мои прикосновения но мне показалось это важным свет что произошло один засраец очень ответственно подошел к вопросу собственной безопасности канцлер шуйская медленно повернулась ко мне лицом не представляю откуда ты это знаешь впрочем неважно Я позвала тебя совсем по другому поводу. Да? Ярослав, я знаю о твоей предстоящей поездке. Слова давались ей с трудом. Вполне может оказаться, что совсем скоро это и не понадобится, но... Она неожиданно зажмурилась, а показатели на мониторе начали скакать. Врач резко забежал в палату и нажал несколько кнопок на панели. Свет, надо заканчивать. Ещё минута. Доктор нахмурился, но кивнул, после чего снова покинул палату. «У меня очень плохое предчувствие, Ярослав. И если случится что-то плохое, мне хотелось бы знать, что Катя будет в безопасности». «Я не очень понимаю». «Просто пообещай, что защитишь ее, если меня не станет». «Зная характер твоей дочери, скорее придется людей от нее защищать», попытался отшутиться я. Светлана улыбнулась уголками губ. «Этот вздорный характер у неё от отца. Он по молодости был таким же». Я деликатно промолчал, так как уже когда-то пытался поговорить на эту тему. «Ярик...» Она немного сжала мою руку. «Не знаю почему, но ты один из немногих людей, кому я могу полностью довериться. Когда твоя жизнь тесно связана с придворными интригами...» начинаешь видеть у всех меркантильный интерес. Но в тебе этого нет. Словно тебя не воспитывали в дворянской среде. Свет, с тобой все будет хорошо. Наверное... Она тихонько закашлялась и на пару мгновений закрыла глаза. Не знаю, куда судьба занесет тебя в будущем, но в одном уверена точно. Ты станешь великим человеком, «Им могущественным воинам! И когда это случится, я хочу, чтобы ты оградил Катю от императорской семьи, особенно от Георгия и Елены. Им я доверяю меньше всего. Они могут почувствовать угрозу». В п а л а т и на несколько секунд повисла тишина. «Что ты имеешь в виду?»